Глава вторая. Прекрасные неудачники. Рок-н-ролл это вымысел, может быть и не возвышающий нас, но уж точно развлекающий. Как кто-то справедливо заметил про американские 60-е. Кто их помнит, тот там не был. С не меньшим основанием то же самое можно сказать и про наши 80-е. Илья Кормильцев. После поездки на Ленинградский рок-фестиваль 1984 года Поэт Urfin Juice взглянул на Свердловскую сцену другими глазами. Он понял, что уральские музыканты существуют в полной изоляции от метрополей, но местное рок-движение всё равно продолжает развиваться. Кроме прекрасных ветеранов из Urfin Juice, Трека и Измей Горыныч Bandа, в городе поднимали голову молодые команды Flag, Чайф, Метро, а также группа студентов из архитектурного института под названием Nauculus. Так получилось, что с идеологами Наутилуса Славой Бутусовым и Димой Умецким Кормильцев знакомился несколько раз. Первое впечатление от Умецкова и Бутусова осталось скорее как от людей, чем от их творчества, вспоминал впоследствии Илья. Они были очень стильными по сравнению с нашей пёстрой шайкой, вылезенные с иголочки, такая Екатеринбургская при Балтике. Они купались в современном искусстве и считались этоким передовым краем, почти форпостом. Нашивали какие-то бахромы, а архитектурные женщины шили им фирменные прикиды, взятые из журналов. То есть все было слегка по-несоветски. Однажды Кормильцев заскочил в импровизированную студенческую студию, посмотреть, как вездесущий Пантыкин продюсирует альбом на Утилуса под названием «Переезд». Мрачноватый Бутусов пытался петь и играть на электрогитаре. Сонный красавец Умецкий проповедовал минимализм и хмуро ковырял на басу. Несмотря на помощь легендарного звукорежиссёра по прозвищу Полковник, тексты переезда оказались на плёнке почти неразличимы. Как было замечено Грибенчуковым о раннем аквариуме, слова песен имели смысл, но о переводу на человеческие понятия не поддавались. Похожая история случилась и в Свердловске. Мы не рассчитывали, что тексты будут иметь такое колоссальное значение в конструкции, признаётся Слава Бутусов. Первоначально Нам были нужны просто стихи, чтобы заполнить пространство и что-то петь, а всё оказалось серьёзнее, чем мы предполагали. Часть текстов была взята музыкантами из антологии венгерских поэтов. Эти декадентские стихи в переводе Леонида Мартынова возникли в репертуаре Наутилуса "Не от хорошей жизни". В самом начале 80-х ещё ничто не предвещало в головах у Бутусова и у Метского особых озарений. От безысходности Слава купил на автобусной остановке сборник венгерской поэзии, из которого выкристаллизовались такие композиции, как Князь тишины, Истребиная свадьба и Музыка. У нас была единственная установка. Этого наверняка никто не знает. Это вам не Пушкин, не Постернак и не Маяковский, вспоминал Бутусов спустя несколько лет. И поэтому мы будем выглядеть соответствующим образом, и не обязательно было указывать, чьи это стихи. Мы насобирали самых мерзких текстов, какие были в этой антологии, и наковыряли оттуда песен. По легенде, несколько стихотворений Наутилуса, автор и квадратные глаза, оказались написаны черпавским поэтом и рок-бардом Александром Башлачёвым, который учился на журфаке Свердловского университета. Правда, от этой версии со страшной силой открещиваются музыканты и опытные башлачёвы-веды, называя гипотезу инсинуацией. В свою очередь, я склонен доверять звукооператору Nautilusу Андрею Макарову, который в интервью для книги сказал следующее: "Как-то я показал Саше Бушлачёву наш музыкальный материал, сделанный в эпоху переезда, и он удивлённо спросил: "А где вы взяли эти тексты, Андрей? Ведь это мои тексты". Мы подошли с этим вопросом к нашему крайне активному приятелю Олегу Широкову, который принёс Nautilusу эти стихи. Олег начал оправдываться, и я уже не помню, как именно он всё это объяснил. как бы там ни было, группе был нужен свой собственный рок-поэт, нужен как воздух. И тут музыканты вспомнили о Кормильцеве. Первое пересечение с поэтом Урфин Джуса состоялось в конце 1983 года, когда для новогодней телепередачи на Утилусу потребовался праздничный текст. Времени на подготовку было мало, и студенты-архитекторы обратились за помощью к Илье. Кормильцев в то время уже считался статусным рок-поэтом. и признанным в городе интеллектуалом. Сильно смущаясь, музыканты попросили его написать не апокалиптический мрак про носилки и топор, а нечто романтичное и светлое. Илья внутренне усмехнулся экзотичности заказа, но виду не подал, а только надул щеки и пробурчал под нос. Надо подумать. Из чего Слава с Димой сделали вывод, что шанс, кажется, есть. Вскоре музыканты получили от Кормильцева Листик с написанным от руки новогодним гимном. Пыль снежная летит в глаза и тает на лице, Цверкая, словно бриллиант, в серебряном кольце. Пускай же те, кто говорят, что знают этот мир, Пыль снежную в твоих глазах хранят как сувенир». Бутусов набросал на эти стихи шлягерную мелодию в духе популярной группы «Смоки». Кормильцеву песня понравилась «Смоки». телевизионщиком тоже и вскоре новорождённый хит "Пыль снежная" зазвучал в праздничном уральском эфире. Каким-то чудом этот видеоклип, скроенный по лекалам Свердловского гостелерадио, сохранился в архивах, и теперь в интернете можно увидеть ранний Nautilus во всём его визуальном великолепии. Летом 1984 года музыканты защитили дипломы, и их студенческая вольница накрылась медным тазом. Так получилось, что после военных сборов Дима со Славой оказались у разбитого корыта. Без помещения для репетиции, аппаратуры и без друзей, уехавших работать по распределению. В воле и случае Бутусов не смог трудоустроиться в Тюмени и вернулся в Свердловск, где проектировал светильники для метро в Урал-Гипротрансе. Его товарищ по несчастью Дима Умецкий рисовал декоративную плитку в Урал-Теплоэнергопроекте. Полгода творческого застоя оказалось достаточно, чтобы превратить эстетов и аристократов духа в заурядных советских инженеров. И это обстоятельство выматывало их хрупкие души до изнеможения. "Когда ты занимаешься сугубо творческой деятельностью, нервы оказываются совсем ни к чёрту", признавался впоследствии Умецкий. Жизнь тогда была непростая, поскольку мы знали, что у нас нет перспектив в работе по профессии. Была масса негативных эмоций, связанных с государством, и поэтому мы с головой ушли в музыку. Нервное напряжение тогда было крайне высокое. То же самое, по-видимому, происходило и в голове у Кормильцева. Поэтому мы прекрасно понимали друг друга. В разгар внутреннего кризиса музыканты почувствовали тупик и начали движение в сторону выхода из него. Первым делом они направились в гости к Кормильцеву. Новый материал требовал от идеологов Наутилуса качественной поэзии, а не случайно подобранных четверостиший. Бутусов с умецким нарисовались на пороге у Ильи красивыми и по-европейски стильными в белых рубашках, чёрных галстуках-селёдках и с бутылкой красного вина. Надо отдать должное Кормильцев со своим большим сократовским альбомом выглядел не менее импозантно. Тяжёлые оправа очков, импортный халат надеты поверх белой рубашки. полосатые тапочки. Мы хотели предложить Елье сотрудничество, вспоминает Бутусов. Планировали его уломать, чтобы он написал нам тексты или дал что-то готовое. Увидев у нас вино, он демонстративно снял с полки старинную Библию, приложил её к стенке и открыл бутылку о книгу старинным матроским способом, то есть показал всю свою бунтарскую сущность, что для Кормильцева выглядело символично. В процессе беседы Мак ставил на проигрыватель диски «Новой волны», который увлекался в последнее время. Те же самые альбомы «Token Heads», «Police» и «The Stranglers» крутились в плеерах у Бутусова-Сумецким. Тогда это мгновенно объединяло людей. Просто не могло не объединять. «Мы стали жить через два квартала», — вспоминал впоследствии кормильцев. Дело в том, что отец Бутусова, крупный транспортный начальник, переехал из Сургута и вскоре купил Славе квартиру. и мы оказались на расстоянии нескольких дворов. Начали ходить друг к другу в гости, курить и что-то обсуждать. Илья, попав под чары мрачного азиатского обаяния Бутусова, выдал ему порто-студию, а также поэтическую подборку своих текстов. Несложно догадаться, что, прочитав эти стихи, заклятые друзья из Урфинджуса посоветовали кормильцеву что-то в духе «пой такое говно сам». Понимая, что спорить бесполезно, маг в очередной раз промолчал. просто устав доказывать со товарищем очевидные для него вещи. «Тексты-то, в общем, неплохие», — грустно заметил он, вручая Бутусову картонную папку бухгалтерского типа с надписью «Дело номер 666» на обложке. «Посмотрите, почитайте, подумайте. Может, что-нибудь вам и подойдет». Кроме того, Илья предложил музыкантам посотрудничать со своим приятелем Ником Соляником. Но, к сожалению, ничего конструктивного из этой затеи не получилось. тексты мои, и им не понравились абсолютно, признаётся Соляник. Попытка написать на мелодические рыбы какие-то стихи ничем не закончились. И где-то через месяц мы расстались. На самом деле, не без интересно, как могли сложиться судьбы героев, если бы Кормильцев продолжил писать для Urfin Juice, а Соляник, будущий текстовик группы Air Club, начал сочинять для Наутилуса. Вопрос, конечно, риторический. Коля Соляник создавал очень серьёзные тексты, вспоминает Бутусов. Такие крепко сбитые, с вопросами о том, как жить дальше, но мы не выдержали этого натиска в духе литературы Чернышевского. С одной стороны, что-то нигилистское, с другой, как-то там всё было академично в стихах, и нас это просто не устраивало. Испробовав все варианты сотрудничества, музыканты научились принимались писать тексты сами. Не от хорошей жизни, разумеется. И тут внезапно выяснилось, Что к началу 1985 года Бутусов с Умецким оказались идеальными катализаторами друг для друга. И не случайно два главных хита того периода, Алчи-алчи и Goodbye America, стали плодом их совместного творчества. И хотя соавторство Димы Умецкого на Goodbye America афишировалось не особенно активно, именно ему принадлежали эпохальные строчки Протёртые джинсы и Запретные плоды. У нас не очень хорошо получалось писать тексты, признаётся Умецкий. За исключением, пожалуй, Goodbye America. Мы с ней долго не могли прийти к конечному результату. А Кормильцев сказал: "Давайте, ребята, у вас всё получилось". Именно с его благословения и зафиксировалось в наших мозгах это песенка. Тем временем Илья решился выступить в роли наставника молодой группы. Он прошёл огонь, воду, записи Urfin Juice'а. Перечитал уйму переводных статей и отчётливо помнил, с какой целью им была куплена портастудия Sony. Вскоре Кормильцев познакомил Наутилус со своими друзьями: звукооператорами Урфин Джуса, Димой Тариком и Лёней Порохнёй. Недвувшийся философ Порохня героически выдержал нервную запись альбома "Жизнь в стиле хард-метал", и теперь ему были не страшны никакие авантюры. Дима Тарик оказался блестящим саунд-инженером. а также человеком, который мужественно приволок из Москвы присловутую порта-студию Сони. После Орфин Джуса оба звукооператора были готовы экспериментировать со статикой новой волны. Надо помнить, что круг общения у Наутилусы был очень узким, считает Умецкий. А за его пределами был просто вакуум. В этом круге, кроме прочих его обитателей, были представлены два клоуна и примкнувший к ним полиглот. которые занимались музыкальной дурниной, не имевшей ни малейших шансов на успех. Сам Кармильцев считал по-другому и был настроен решительно. Вскоре им было назначено собрание большой пятёрки в составе Бутусов, Умецкий, Тарик, Парохня, Кармильцев. Встреча проходила напротив старинного военного госпиталя на улице Декабристов, в подъезде дома, где проживала семья Ильи. На встречу с Ноутилусом Кормильцев явился в пресловутых тапочках и фирменном халате. Немного по-барски, выкуривая сигарету за сигаретой, он выслушал подборку новых песен, спетых славой. Умецкий с Бутусовым не догадывались, насколько точно им удалось попасть в нерв времени и передать настроение поколения. Поколение, которое подозревало, что в жизни что-то уходит, но не всегда понимало, что именно. В гулкой акустике подъезда Всё это воспринималось словно звуковое письмо из иных миров. Я прекращаю иметь сердце, отныне мне это ни к чему, ведь я собрался жить долго, хотя это непостижимо уму. Ещё следует отрезать уши, глаза, руки, убрать живот, тогда мне нечем будет слушать, видеть, трогать, набивать рот. Бывалый шкипер Илья Кормильцев слушал новые опусы Наутилуса и незаметно улыбался. Похоже, он кожей чувствовал будущее. И это будущее казалось ему великолепным.